Глава 11 Идея. Вестейн. Тучи наползали с севера, неумолимо скрывая луну. Но отсутствие света совсем не мешало разговору, который состоялся неподалеку от бывшего загона стужи. Место было тем же, что и накануне. Только на этот раз Вестейн сам вызвал к себе Чейна. Адепт выслушал куратора молча с каменным лицом. Парень изо всех сил старался показать, что сегодняшнее происшествие не задело его. Но Вестейн знал, что это не так. Самолюбие его лучшего ученика уязвлено, и теперь придется наблюдать за ним и Анной. Способность наживать себе неприятности у этой девушки подстать ее алхимическому удару, Можно сказать, что с этой способностью она в прямом смысле родилась. Точнее, ее рождение и стало первой неприятностью. Хотя можно ли считать неудачей то, что в такой ситуации герцог Скау решился признать девочку? Что двигало отцом Анны? Чувство к новорожденной дочери или расчет? Наследница севера и запада, незаконно рожденная, но несущая в себе кровь двух правящих родов. «Я все понял, куратор Аберг», — заявил Чейн, старательно глядя себе под ноги. Уэстейн сухо кивнул и махнул рукой, отпуская адепта. Но тот не ушел. Вместо этого парень тихо сказал, «Зря вы ее с собой тогда взяли». Куратор бросил на него вопросительный взгляд и Чейн добавил. Набал. Ты знал? Вскинул бровь Вестейн. Догадался почти сразу. Извиняющимся тоном сообщил адепт. Мой двоюродный дед по матери, один из тех, кто в юности сходил с ума по Хале Лейф. В его личном кабинете висит портрет. Она очень похожа на нее. И она дочь правящей герцогини, верно. Говорят, Анитронагерт потеряла ребенка в тот же год, что мать родила меня. Не знаю вздохнул куратор и уже жестче приказал, «Молчи об этом, никаких сплетен в моей группе не будет». «Да, куратор Аберг, я все понял». С этими словами Чейн отвесил поклон и ушел. С неба упали первые снежинки. Суэйт толкнул Вестейна носом в плечо и страж рассеянно погладил белую морду пса. Он ощутил нетерпение своего питомца. Ночным деянием возле домика Анны пришел конец, Теперь Байланга больше интересовала стужа. К счастью, собака все время на связи со своей хозяйкой, поэтому без присмотра Анна не осталась. Теперь оба Байланга ревностно охраняли девушку. Уэстейн подавил искушение сходить и самому проверить, чем занята его ученица, но позволил себе лишь короткий взгляд в сторону горы и повел своего Байланга в загон. Своид немного задержался перед воротами в жилище стужи и послушно занял свое место. Уэстейн убедился, что у Байланга есть вода в подогреваемой миске, и ушел. Пока куратор шагал по направлению к общежитию для преподавателей, снег усилился. В памяти всплывала метка, которую он увидел на руке Анны. То, что рисунок в точности повторял его собственный, оказалось неприятным сюрпризом. Как и то, что каждый поцелуй заставлял родовое древо проявляться все четче. В книгах ничего подобного описано не было. Сближаться смертельно опасно для них обоих, но удержаться становилось все труднее. С этими мыслями он дошел до своей комнаты. Узкая полоска света из-под двери и след на магическом замке оповестили, что его ждет поздний гость. Ждать сюрпризов не приходилось. Попасть сюда мог только один человек. Йоран сидел в кресле у камина с бокалом в руках. Пламя отбрасывало рыжие отцветы на его волосы. Вестейн запер дверь невозмутимо сказал. «Не ждал тебя сегодня». «А стоило бы», — фыркнул друг и опустошил бокал. Уэстейн бросил короткий взгляд на бутылку и напомнил, «Завтра рабочий день. Ты выбрал не лучшее время для посиделок и не самое лучшее место». Лучше, лучше, проворчал Йоран. «В конце концов, кто-то должен удержать тебя от глупостей, по крайней мере, напомнить тебе о последствиях». Куратор ничем не выдал своего раздражения и опустился в кресло напротив друга. Затем Вестейн невозмутимо произнес «Никаких глупостей не будет». Йоран фыркнул и саркастически улыбнулся. Еще скажи, что в твоей светлой голове не возникло никаких идей о том, как вернуть роду былую славу и отвоевать место, за которое боролся твой отец». «Возможно, это единственный способ защитить ее, холодно ответил Вестейн. «Найгард не оставит Анну в покое. Мой отец не смог переиграть его. Теперь это должен сделать я». «Тебя он в покое не оставит, как только поймет, что вас связала с девчонкой». Йорн кивнул на повязку. «Не поймет, Отрезал куратор. Друг посмотрел на него с жалостью, но возражать не стал. Молча поставил бокал и сообщил. «Говорят, Найгард беспробудно пьет весь день, а после бала всех слуг выставили из королевского крыла. Но это не помешало их чутким ушам уловить отголоски скандала. Ты сказал, что герцогиня пыталась поговорить с Анной». «Анитра Найгерт, кукла на троне», — резко сказал Вестейн. «Не думаю, что супруг теперь подпустит ее к Анне. Скорее уж сделает все, чтобы они не встречались». «Герцогиня, безвольная марионетка». Йоран подпер подбородок кулаком и кивнул. «Кажется, стальная хватка Халлы Лейф обошла стороной ее дочь только для того, чтобы перейти к внучке». «Нет там еще стальной хватки». Отмахнулся куратор и откинулся на спинку кресла пока лишь умение находить неприятности на свою голову. Йорн посерьезнел и подался вперед. «Я тут слетал домой и побеседовал со своей любимой бабулей, и она поведала мне кое-что интересное». Уэстин скептически хмыкнул и спросил. «Та самая бабуля, которая не помнит, что ела на обед?» «Госпожа Дюрфинна не помнит только последние лет пять», — оскорбился друг. «До этого ее память ясна, как горный ручей». «И о чем же поведал тебе этот горный ручей?» Обреченно спросил Вестейн. Йоран заговорщическим тоном сообщил, что ровно за три месяца до того дня, когда в документах записано рождение Анны Скау, герцогиня Анитра родила мертвого ребенка. Какое-то время в комнате царила тишина. Наконец Вестейн задумчиво протянул. Три месяца. Альбин Скао — герцог, и спокойно мог прибавить три месяца к рождению дочери. Так что нам это ничего не даёт. Никаких доказательств. Но, вероятно, Найгарду этого будет достаточно. «Родство можно проверить иначе», — напомнил Йорн и откупорил бутылку. «По родовому источнику и совместимости с артефактами». Вестейн покачал головой. Найгард этого не допустит. «Именно. И ты не делай глупостей, Вестейн. Ради памяти твоего отца не усложняй мою задачу». Я должен сохранить твою шкуру в целости и сохранности». Уэстейн не стал спорить, но в душе уже понимал, что ради своего рода, ради памяти отца должен сделать совсем другое. А еще ради Анны Скау. «Анна. Голубовато-белый свет окутывал черные камни. Я придирчиво рассматривала серебристый ободок на пальце и пыталась понять, что делать. Бакки утверждал, что это родовой артефакт, и я не смогу им пользоваться. Но в этот момент до меня вдруг дошло, что это магия моего рода. На мгновение кольцо стало ледяным, а затем свет погас, и я перестала ощущать магию. Подарок алхимика снова выглядел простым украшением. Я села на постели и придирчиво оглядела кольцо, потом поправила бинты на руке. Кожа под ними чесалась, больше всего хотелось содрать их себя, но надо же скрывать метку, и другого способа у меня пока нет. Тут мой взгляд упал на чемодан, и я поняла, что выспалась и пришла в себя от потрясений. Мысль, которая пришла мне в голову, была такой простой, почему я не подумала об этом раньше? Правда, исполнить мою задумку будет не так легко. Руки чесались сразу же схватиться за горелку и колбы но впереди меня ждал учебный день. Пришлось довольствоваться учетом запасов. Я уже потратила очень много ингредиентов, а метка на руке порождена магией. Сварить то, что скроет, ее, будет сложно, и сначала мне придется кое-что достать. Кольцо больше не подавало признаков жизни, и я побежала на завтрак. Супчик сегодня казался особенно противным, и я с трудом заставляла себя глотать зеленую жижу. Чейн время от времени бросал на меня странные взгляды. Я не сомневалась, что он что-то задумал, и не собиралась оставаться в долгу. Пятый курс мы встретили по пути на словесность. В душе вспыхнули сомнения и остатки неприязни к Тире, но после недолгих колебаний я догнала девушку и Хеймера, с которым они были неразлучны. Мы обменялись приветствиями, и юноша прищурился. «Судя по твоему лицу, ты решила, чего хочешь». Нет! ответила я. «У меня есть одна личная просьба к Тире». Брови парня поползли вверх. Его подруга тут же мне улыбнулась. «Я слушаю, Анна». Хеймер навострил уши, но я решительно произнесла. «Давай отойдем на минутку». Разочарование и любопытство смешались на лице парня, но Тира легко согласилась и наградила своего приятеля извиняющейся улыбкой. Тот пожал плечами и пошел вперед, позволяя мне увлечь его даму сердца в сторону от потока спешащих на занятия адептов. Свою просьбу я прошептала ей на ухо. — У тебя есть притирание с юга? С прошлой весны оттуда привозят такой чудесный крем в тон кожи с магическим эффектом. Девушка удивленно возрилась на меня и ответила. — А тебе сколько нужно? — А сколько есть? — алчно спросила я. — Ну, одна банка не вскрытая, хватит? — Хватит. Поспешно кивнула я. Старшекурсница улыбнулась и предложила. «Приходи в мою комнату после ужина, отдам. Это все?» Я торопливо закивала и попросила. «Не говори никому об этом, хорошо?» «Договорились». Спокойно улыбнулась она. Я снова ощутила укол ревности и помчалась догонять своих. Так, один компонент почти достала. Еще парочку придется выбивать с боем. Буду давить на жалость и сентиментальные чувства без зазрения совести. Как только уроки закончились, я отправилась в алхимическую лабораторию. Внутри поселился легкий трепет. Наверняка слухи о том, что произошло на балу, облетели всю академию. Стоило мне переступить порог, как по лицу Баки я сразу поняла, что он уже все знает. Я аккуратно притворила дверь, набрала в грудь побольше воздуха и возмущенно выдохнула. «Вы мне соврали!» Мой палец теперь обвиняюще указывал в грудь алхимика. Изображать ничего не пришлось. Я и правда была возмущена, и эти чувства требовали выхода. Бакки поспешно вскинул руки, а затем примирительно заговорил. «Погоди, погоди, в чем соврал?» Я сунула ему поднос сжатый кулак, показывая кольцо, и выпалила. «Вы сказали, что у нее не осталось потомков». Он тут же насупился. А Нитра плевала на заветы Халы и оскорбила ее память. Ни хватки, ни характера матери она не унаследовала. Она недостойна достойна зваться ее наследницей. Я удивленно возрилась на него. Вот тебе и север. Холодно только снаружи, а страсти кипят нешуточные. Тут я спохватилась и начала давить на алхимика дальше. Все равно вы должны были предупредить меня. Ладно, ладно, миролюбиво сказал он. Присядь. «Успокойся, давай попьем чаю, и я расскажу тебе о твоей бабке». Предложение было таким заманчивым, но, увы, план у меня был другой. Я скрестила руки на груди и заявила. «Рассказы меня не утешат. Вы представить себе не можете, какое потрясение я испытала». «И чем же я тогда могу тебя утешить?» понятливо спросил алхимик. «Ну, два пакетика скорлупы трехвостов и жир крысиной антилопы точно помогут мне успокоиться». От такой наглости Баки едва не сел прямо на пол. Я подтолкнула к нему стул, на который он рухнул кряхтя. Я ждала тирады о том, какая расчетливая и бездушная пошла молодежь, но вместо этого старик махнул рукой. «В память о моей юношеской любви бери, что хочешь». «Ох, зря он это сказал!» Кажется, старик пожалел о своих словах уже через минуту. Но к тому времени, как он перестал хвататься за сердце, я уже набрала целый мешок. Чай бабки мне тоже налил. Правда, рассказ больше напоминал похождение ловиласа из книг, а не историю моей бабушки. Кроме того, под шумок у меня попытались отобрать мешок. Но я прижала добычу к себе и задала следующий вопрос. «А что за кольцо вы мне дали? Это артефакт?» Что он может?» «Понятия не имею», — признался Бакки. «Посмотри в библиотеке. Халла носила его, сколько помню. То есть артефакт должен принадлежать Лейфам». Но я скептически посмотрела на него. «Почему тогда Хеймер его не узнал?» «За юбкой бегает твой Хеймер, не до того ему», — проворчал старик. «За юбкой ему и бежать не надо, сама будет рядом», — ответила я. «Любая при том». Баки гнусно захихикал и заметил. «А ты, гляжу, не поддалась очарованию парнишки, хотя Крон намекал, что ты увлеклась возможным наследником Севера». Я едва не поперхнулась от возмущения, но высказать все, что я думаю о намеках Крона, не успела. Дверь лаборатории распахнулась, и на порог шагнул ректор. Я инстинктивно прижала к себе мешок, пытаясь сообразить, как спрятать свою добычу от бдительного взора. Правда, пока что страж с удивлением рассматривал чайник и чашки, окруженные колбами. Бакки тут же сказал. «Ты иди, передай мешок своему куратору». Я поспешно ретировалась из кабинета и во весь дух припустила к выходу из академии. Бакки в очередной раз меня прикрыл. Осталось получить главный ингредиент у тиры Поразмыслив, я решила, что разгадкой тайны кольца займусь завтра. Сейчас было важнее изобрести новое снадобье. С разработкой состава я провозилась до ужина, а после него сразу же направилась в общежитие пятого курса. Холл в этот час оказался пустым. То ли после ужина все разошлись по домам, то ли наоборот высыпали на улицу. У соседнего корпуса я заметила столпотворение, но не придала этому значения, а теперь забеспокоилась, что не застану Тиру на месте. По тихому коридору я прокралась в комнате, на двери которой красовалась большая восьмерка. К счастью, из узкой щели под ней лился свет. Я занесла руку, чтобы постучать, и в этот момент до меня донеслись голоса. Похоже, их обладатели стояли за поворотом коридора. И я сразу узнала их — Хеймер и Крон. О чем говорят эти двое? Интуиция подсказала, что это может быть важно. Я начала лихорадочно оглядываться, пытаясь сообразить, как мне подслушать и этот разговор. Коридор был совершенно пустым, и я не придумала ничего лучше, чем на цыпочках подкрасться к повороту и замереть. Судя по тому, что разговор не прекратился, меня не услышали. А вот я теперь слышала все. «Я в этом не участвую», — холодно и уверенно произнес Хеймер. «Девчонка — угроза для твоего будущего», — попытался возразить Крон. «Она угроза для ваших амбиций. Ее родство с герцогиней Анитрой нужно еще доказать», — перебил его адепт. «А если докажет, что будешь делать, тогда и решу». Я сразу представила, как Хеймер пожимает плечами со своей открытой улыбкой. Крон уговаривает парня мне подгадить. «Аристократия Севера хочет видеть тебя следующим правящим герцогом», — продолжил куратор. «Не ценой подлости». Голос Крона стал вкрадчивым. «Хеймер, ты молод, и это оправдывает твою недальновидность. Хорошенько обдумай мои слова». «Возможно, со временем ты изменишь свое решение». «Невозможно», — отрезал юноша. И прежде чем я успела среагировать, он вышел из-за угла и оказался лицом к лицу со мной. «Надо отдать парню должное». Он не растерялся. Хеймер выразительно указал взглядом на комнату Тиры, а затем развернулся и шагнул назад со словами. «Ах да, хотел сказать вам кое-что еще, господин куратор». Дальше я ничего не слышала, потому что уже стояла у комнаты Тиры и скреблась в дверь. Стучать я побоялась, но девушка открыла тут же. Наверное, ждала меня. Приложив палец к губам, я молча шагнула в комнату. Тира заперла дверь и удивлённо возрилась на меня. Пришлось тихо пояснить. «Там Крон и Хеймер». Короткий стук в дверь оповестил, что Хеймер уже здесь. Тира открыла дверь и пустила своего возлюбленного а затем перевела взгляд с него на меня и обратно и спросила «Что происходит?». Хеймер повернулся ко мне и понимающе спросил «Подслушивала?». «Вы слишком громко обсуждали подобную тему», — фыркнула я, скрещивая руки на груди. «Крон сделал глупость». Легко согласился он «Пусть пожинает плоды. Надеюсь, ты понимаешь, что тебе придется быть очень осторожной в лабиринте». «У меня есть тужа, и она там жила», — напомнила я. «И там погибла ее хозяйка», — серьезно сказал Хеймер. Бешеная скиталась по лабиринту в одиночестве десять лет. «Давай будем честны. Вероятность того, что ей сорвет крышу, довольно высока». В его словах была доля истины, но я упрямо мотнула головой. Тира мягко сказала. «У Анны ко мне небольшое личное дело, Хеймер». «Мне уйти?» — с усмешкой поинтересовался парень. «Хорошо. Прогуляемся к озеру после. Мы с Зорким будем ждать тебя на улице». В ответной улыбке Тиры было обещание, а я в этот момент внезапно позавидовала им. Этой и спокойной уверенности друг в друге и ясности чувств. Не то, что мои моральные терзания и сидящая глубоко внутри мысль, что в но я не пара. Хеймер уже собирался развернуться и уйти, когда на моем пальце вспыхнуло кольцо. Я сунула руку в карман, но было поздно, и Тира и Хеймер увидели свет. «Что это?» — нахмурился парень. Я попыталась увильнуть от ответа. «Неважно», но затем смерила парня оценивающим взглядом и нехотя показала ему кольцо. «Артефакт?» вскинула бровь тира и коснулась моей ладони. «Магия Севера», уверенно сказал Хеймер. «Магия Найгердов», поправила его подруга. Я удивленно возрилась на нее и переспросила. «Магия? Найгердов? Правящего рода?» «Именно», кивнула девушка. «А что тебя удивляет? Ты разве не знаешь, что носишь?» «Это подарок», — пробормотала я. «И он достался мне случайно». Хеймер приблизился и придирчиво осмотрел кольцо. «Да, найгерды», — вздохнул он. Кольцо тут же погасло, как будто выполнило свою задачу. «И для чего оно?» — задала вопрос я. «Это к тире», — ответил парень. Я с надеждой посмотрела на хозяйку комнаты, но она покачала головой. Слишком сложная структура, но на защиту не похожа. «Ты распознаешь артефакты?» Теперь я смотрела на Тиру с любопытством. вроде того, это родовая магия», — пояснила она, «как способность твоего куратора создавать 30 дублей клинка». Хеймер наградил меня задумчивым взглядом и все-таки вышел. А Тира извлекла из шкафа знакомую коричневую баночку с надписями на чужом языке и вручила мне. «Спасибо», — пробормотала я, — «за все». «За платье и помощь тоже». Девушка скользнула взглядом по рукаву, под которым скрывались бинты, и улыбнулась. «Обращайся. Хочешь, я тебя с пятым курсом познакомлю? Тебе, наверное, очень не хватает девичьей компании?» Я в замешательстве пожала плечами, но не стала говорить, что подруг у меня и на Западе не было. Амалия успешно настраивала всех против меня, да и её мать не отставала. Большую часть жизни она мечтала выдавить меня из замка и добилась этого. Не могла стерпеть постоянного напоминания о грехе отца. Это она еще масштаб такого греха пока не представляет. Интересно, как скоро слухи просочатся на запад? С этими мыслями я вышла из комнаты Тиры и отправилась к своему домику. Сначала я забежала к стуже. Скучать моей пушистой красотке не приходилось. свои-то я обнаружила в ее загоне. Пока никто не видит, я от души погладила морды обоих и с чистой совестью отправилась к себе. Наверное, следовало попросить Свейта вернуться в свой загон, но пусть это будет заботой и его хозяина. Большая часть компонентов была приготовлена еще днем. Теперь мне предстояло с величайшей осторожностью и тщательно соблюдая пропорции смешать три зелья, чтобы получить совершенно новый состав. И если мне удастся соединить его с кремом, получится неплохая маскировка для метки, только бы расчеты оказались верными». Остаток вечера я увлеченно мешала и варила. Наконец темная жидкость, в которой плавали золотые искорки, была перелета в колбу. Изводить весь крем сразу я не собиралась, поэтому смешала в блюдце каплю крема с каплей снадобья. На вид все получилось именно таким, как и ожидалось, но на всякий случай я попробовала на уголке метки. Фокус удался. Корни дерева, предательски выползающие на ладонь, тут же поблекли и стали едва видимыми. Результат меня не удовлетворил, и следующим заходом я решила подмешать побольше снадобья. Это было ошибкой. Как только тягучая капля упала в крем, темная вспышка озарила мою комнату. Раздался грохот, в нос ударил резкий запах. На несколько мгновений я оглохла и ослепла. Когда зрение вернулось ко мне, первым делом я посмотрела на руку. Да, метку теперь не увидеть. Вместо нее мою руку до локтя украшало хаотичное нагромождение бурых пятен. Состав уже впитался в кожу, и стереть его будет не так-то просто. В каком-то смысле со своей задачей снадобье справилось, справилась, пусть и не так, как планировалось. Только после этого я огляделась. Мне тут же захотелось снова зажмуриться. Нет, с деканом Бартом, конечно, вышло зрелищней, но такого эффекта я не ожидала.